Леоина потянулась, зевнула и повернулась на бок. Антрак сидел в её комнате, спокойно разбирая какие-то бумаги. Он снова был в строгом костюме с перчатками, скрывающими его руки. Только маска лежала на столе, а лицо скрывала повязка. Она была рада его видеть так же, как рада солнцу, и даже нагота её не смущала. Этой ночью её бережно омыли и уложили в постель. Ей нравилось понимать это, а не думать о приключениях и правилах. С ним был человек, которому она могла доверять во всём. Доброе утро, прошептала она, улыбаясь. Антракс взглянул на неё, отложив свои дела. Уже почти день, прошептал он, внимательно глядя на неё и сразу переходя к другому. Я должен у тебя кое-что спросить. Линлайн нахмурилась. Этот его строгий тон всегда всё портил. Но она решила не капризничать. "Спрашивай", разрешила она, обнимая подушку и вытягивая ноги, прикрытые простынёй. "Вчера ты сказала, что станешь моей женой. Это было обдуманно?" Лилайн вздрогнула и тут же села, прикрывая обнажённую грудь. "Ты думаешь, я могла так пошутить?" строго спросила она, невольно повышая тон. — Нет, но я должен быть уверен, чтобы спрашивать о твоих требованиях. — Требования? У Лилайны по спине прошли мурашки, холодные и противные. Она сжалась, глядя на его да ужасно спокойное лицо. — Если это брак по расчету, то у него должны быть требования и условия, — пояснил Антракс. — Я точно должен знать, чего ты от меня ждешь, чтобы потом у тебя не было ко мне претензий. Ты должна обдумать это прежде, чем мы составим брачный договор. Лилайна сглотнула. Не так она представляла обсуждение собственной свадьбы, особенно после поцелуев, от которых губы горели до сих пор, впрочем, не только губы. Антракси едва различимо прищурился. Что-то не так, спросил он. Лилайна только опустила голову, закусила губу и с большим трудом отрицательно покачала головой. ей было больно, но она не могла возразить. Просто в груди что-то противно ныло, а она не могла понять это чувство. Тогда я очень тебя прошу, начни уже что-нибудь читать. У тебя не так много времени, чтобы тратить его на праздность. Он стал. Я пришлю к тебе, Софи. Она надеюсь, тебя устраивает? Лейла наконец уложила бы не моя вместе с подушкой свои колени. Вчера он был так ласков, а теперь так холоден, что ей снова становилось страшно. Я приду вечером, и мы поговорим. А сейчас у меня очень много дел заключил Антракс. Он хлопнул папкой с документами. Лилайнёр вздрогнул, поднял на него глаза, а он шагнул к ней, ласково коснулся её щеки рукой, скользнул пальцами за ухо и поцеловал макушку. Я правда должен идти, прошептал он нежно, скользя рукой по её золотым волосам. От этого короткого прикосновения на сердце у Лилайны стало теплее. Она даже попыталась поймать его руку, но он ускользнул слишком внезапно, быстро вернувшись к столу. Уже не оборачиваясь, он вышел, забрав маску и свои бумаги, а она прижимала ладонь к лицу там, где была его рука, и смотрела на тайную дверцу, вновь исчезнувшую у нее на глазах. Ей захотелось знать, как она работает, словно это может изменить всю сложность их взаимоотношений.